Глава 4 Сидеть на полу было не очень удобно, но между хоть стой, хоть падай, я выбрала именно этот промежуточный вариант. Не каждый день, знаете ли, на тебя сваливается злодейское кулинарное руководство. Веселая библиотека и издания интересные. Наверняка, если порыться, найду еще что-нибудь вроде как повелевать тьмой, не привлекая внимания санитаров. Благодаря хорошей реакции меня не успела как следует приложить по голове, но она шла кругом от недоумения. Но вместе с тем было дико любопытно. Я устроилась на полу поудобнее и, напрягая зрение в полумраке комнаты, заглянула под обложку. Поваренная книга оказалась не то чтобы книгой, скорее эдакой тетрадью-мутантом, заполненной схематичными изображениями еды и рукописными рецептами. Почерк Агаты я узнала, он был точь-в-точь, -точь, как во вчерашнем письме. Кулинарные предпочтения двоюродной прабабушки изысканностью не отличались, но названия блюд меня озадачили. Например, «Панические макароны высокого градуса». Без высокого градуса тут явно не обошлось. Или это шутка? За исключением названий, рецепты выглядели обычно. Расписанные пошагово действия со знакомыми и не очень ингредиентами. Разве что приправы использовались мудрёные. Видимо, для пробуждения паники в готовящем человеке, который будет искать их по всем магазинам. Ещё предписывалось в момент закипания воды громко поорать над кастрюлей. «Пф, да легко. Я и сама так и делаю, когда пеной начинает крышку вышибать. То ли старушка выжила из ума, то ли просто развлекалась. Во втором случае уж точно не мне её осуждать». Помню, в детстве, после просмотра «Зачарованных», стащила у мамы амбарную книгу и списала от корки до корки. Получился фолиант с заклинаниями для изгнания демонов. А демоны, как известно по сериалу, любят вселяться в недобрых личностей и доводить окружающих. Следуя колдовской инструкции, я налила святой водицы в сапоги соседу, который вечно разбрасывал их в общем коридоре, и все спотыкались. Ох, сосед и шипел, бегая по коридору в чавкающих сапогах. Я тогда много новых нецензурных слов узнала. А заклинание, кстати, сработало. Больше он обувь нигде не бросал. Наткнувшись на рецепт глазастой яичницы, я уверилась, что Агата все же баловалась. Но кто станет на серьезных щах предлагать подглядывать за людьми с помощью глазуньи? Отдельного упоминания стоят вареники для гадания, двуличный сэндвич и булки хаоса всегда подозревала, что готовка — зло. Самое, что не на есть древнее. Недаром говорят, что каждая женщина — ведьма, а борщ — универсальное оружие в достижении абсолютной власти над мужчиной. Путь к его сердцу лежит через желудок, хотя, как по мне, через грудную клетку проще и быстрее. Я грустно вздохнула. Вспомнились ехидные комментарии Дианы по поводу завтрашнего обеденного корпоратива с блюдами собственного приготовления и моих талантов в этой области. Вновь стало обидно. Можно подумать, что я совсем никчёмная и не в состоянии приготовить что-нибудь съедобное. Как бы не так. В поваренной книге, в разделе «Для начинающих», в подразделе «Легче легкого как раз нашелся рецепт печенья под заманчивым названием «Звезда праздника». В описании Агата обещала. «Все будут их хотеть. Следуй рецепту и своей жажде разрушения. Соблюдай дозировку, наслаждайся последствиями». Хм... Рецепт был простым даже для меня. И все необходимые ингредиенты уже лежали в холодильнике. Пачка масла, куриное яйцо, полстакана сахара, два стакана муки. Напряг только подсластитель раздора, но он обнаружился среди специй. На банке так и было подписано. Внутри лежало нечто сыпучее с приторной отдушкой. Ванилин. Далее в поваренной книге было написано «Замешать вилкой, помять тесто руками» выложить кусочками в духовку и запекать 15 минут, преисполняясь мыслями о грядущем триумфе. Сделать печенье хотелось красиво, и, порывшись в шкафу, я отыскала форму для запекания, в виде звездочек. Почему-то они были шестиконечными, но ну, а чего придираться то? Разогрев духовку, я засунула в нее противень с выложенными кусочками теста и начала преисполняться мыслями о триумфе представила, как печенье получится съедобным, и никто не отравится. Ну и плеваться тоже не будет, особенно в меня. В смысле сбил цокот от когтей о пол. Я отвернулась от духовки, заметив, что нахожусь под пристальным наблюдением Шуши. И давно? Она топталась на кухонном пороге и сверлила столь вопросительным взглядом то меня, то раскрытую на столе поваренную книгу, что от чего-то потянула отчитаться. А я тут печенье пеку. Шуша подошла ко мне, не спеша и цокая так громко, словно когти ей не стригли целую вечность. Надо бы в зоомагазине щипцы прикупить. Или сразу в садовых товарах секатор. Пока я присматривалась, не грозят ли на полной плитке царапины, собачка со свистом втянула в воздух, отчаянно хрипя и чем-то давясь. Перепугавшись, я наклонилась к ней. Она издала жуткий утробный звук и выплюнула на пол шарик об фольги. «Офигеть!» «Вместе с оберткой шоколадку сожрала!» Я протянула руку убрать это безобразие. Шуша выставила лапу мне на перерез. Содернутая оцарапанной ладони капнула кровь. На пол багровыми точками. Когтистое чудовище немедленно ее слезало, задумчиво облизнулось. «Шуша, фу!» — крикнула я. Еще никогда не вкладывала в «фу» столько значения. Прямо-таки «бе!» И вообще опасно, блин! Сейчас она кровушку распробует и... Прощай, Эля. Мои обглоданные останки через пару дней найдет юрист. Я сунула окровавленный палец под струю воды, промыла рану. Несерьезная оказалась, просто царапина. Но когти собачки однозначно нужно стричь и пилить. После того, как кровь остановилась, меня сдуло к холодильнику. Срочно положить шуши каши. Та жадно понюхала миску, однако не притронулась к ней, а убралась во свояси. «Ну, ясно. При мне не ест. Стесняется». Печенье за это время благополучно допеклось, духовка с задорным звоном отключилась ровно по таймеру. Я вытащила противень и, подождав, пока произведение кулинарного искусства остынет, надкусила одну звезду. «О, вполне себе. На еду похожие внешне и на вкус. Ай да я. Не шедевр, конечно, зато коллеги не засомневаются, что сама приготовила». Ночью я спала замечательно, прямо как дома. Видимо, мне помогла освоиться любимая домашняя пижама с принтом из зловещих тыковок. Только дверь в спальню я все равно закрыла и подперла, дабы не дразнить стеснительных собачек, которые вполне могут перестать стесняться, завидев спящую, беззащитную меня. На работу я приехала раньше всех, с пакетом печенья и боевым настроем. Утром же должны кофейный автомат подвести. К обороне я была готова. Смелая, решительная и красивая. Наверное, красивая. Накрасилась в туалете, подведя эффектные черные стрелки. Сойдет за отпугивающий врагов раскрас. По правде говоря, такими жирными они вышли не специально, но переделывать было некогда. Пока ты крутишься перед зеркалом, твое законное место может уже пытаться занять бездушная машина. Так оно и получилось. Едва покинула туалет, наткнулась в коридоре на чертов автомат. Его катили рабочие, выдрузив на подставку с колесиками. Рядом велась подозрительно довольная Алиса. По ее хитрющему лицу яственно читалось, Что-то задумала, зараза. Я ринулась на свое место, почти в прыжке, пристроив попу на кресло, и приготовилась. Из коллег было лишь несколько ранних пташек. Веб-дизайнер Глеб Самойлов, идейный молчун и обладатель смешной кудрявой шевелюры. И его полная противоположность — аналитик Стас Липаев, бритый на лысо грубиян. Автомат подкатили в мой угол. Алиса подошла вальяжной походкой и распорядилась. Сюда ставьте, вместо шкафа». «Моего шкафа? Который я удачно использую в качестве перегородки, дарующей мне дополнительный уют?» «В смысле?» — возмутилась я. Скочила и подбежала к ней. «Мне нужен шкаф?» «Да?» Алиса демонстративно его распахнула, явив всем пустые полки, пару месяцев не видевшие тряпки. «И что важного ты в нем хранишь? Пыль? Чёрт! Надо было туда напихать чего-нибудь, но кто бы знал. Я закусила губу, понимая, что отстоять шкаф не удастся. «Разве автомат получится подключить в этом углу, если все розетки заняты мной?» — проявила я смекалку. «Даже если освобожу одну, то у меня компьютер от перенапряжения вырубаться начнет, не смогу нормально работать, а без меня сайт перестанет вовремя обновляться, и наша компания погрязнет в пучине хаоса. Как те булки из поваренной книги «Агаты». «Не переживайте, мы из другой розетки по стене провод протянем», — успокоил гадский рабочий. «Вы не заметите». «Не замечу толпу, которая будет в моем углу наливать кофе, шастать туда-сюда, взад вперед болтать, булькать этим автоматом, шелестеть стаканчиками, всячески шуметь, я не вынесу». «О, если тебе неудобно», — самодовольно сказала Алиса, «можешь пересесть к лестнице, там поспокойнее». Кажется, она меня переиграла. «Ставить рядом со мной автомат никак не запретишь. Моей принудительной пересадки-то теперь нет. Есть коварное вытеснение к лестнице». Мне оставалось лишь беспомощно смотреть, как шкаф увозят, а автомат устанавливают и подключают к сети. Без перегородки чувствовала себя сидячей посреди поля, открытой всем ветрам. Какое что тут уют. Автомат поставили впритык к моему столу, и Алиса первой прибежала за кофе. Ее прищуренный насмешливый взгляд скользил по мне все те бесконечно долгие минуты, которые автомат булькал и выплевывал ей в стаканчик черную пенистую жижу. Ненавижу. Но ничего, я не поддамся унынию. Только первобытные спепеляющие ярости. За Лисой подтянулись Глеб со Стасом, а затем и каждый из являющихся на работу коллег. Даже Света и Никита — предатели. Я раздраженно клацала мышкой, надеясь, что вскоре команда наиграется новой игрушкой и станет ходить сюда пореже. Хотя с Алисой станется бегать к автомату каждые полчаса. Может, сломать эту дурацкую жужжащую штуковину. Но как? Единственное, что приходило на ум — незаметно провод оборвать, отрезать, перегрызть. Увы, миссия невыполнима. Во-первых, он довольно толстый. Во-вторых, всюду натыканы видеокамеры. В-третьих его быстро починят. Да и портить имущество компании — это по-варварски и неспортивно. Что-нибудь другое придумаю. В тяжких раздумьях я провела половину дня, но ничем толковым меня не осенило. Постоянно отвлекали господа кофеманы, причем как из моей команды, так и из соседних. Коллеги упорно не могли нащёлкаться кнопками, Еще и начали коллективно оставаться попивать свою бурду у автомата вместо того, чтобы уйти со стаканами туда, откуда пришли. Новая традиция. Эдак она укоренится, и плакал мой уединенный уголок окончательно. Судя по всему, здесь потребуется особо креативный подход. Нестандартный, сокрушительно-внезапный. А Алисе я обязательно отомщу. Но сперва поем. Как раз настал он, праздничный обед. В большой переговорке заканчивали накрывать на стол, вокруг которого собралась уже почти вся команда. Я прошествовала мимо коллег с пакетом печенья сыпала его в тарелку рядом с другими сладостями и тут же услышала Никитина вопросительное. «Это что? Печенье?» — просветила я гордо. «Сама испекла». серьезно ахнула Света, пристраивающая с краю покупную пиццу. «Ну ты крутая все «Всё-таки решила нас отравить?» — осведомилась Диана. По центру стола красовался ее фирменный торт с умопомрачительной фруктовой шапкой, на которой все вожделенно поглядывали. Не нравится не ешь, парировала я обиженно. И не буду, фыркнула она. А я буду, заявила Света. В знак поддержки, не иначе. На диете же сидит, где сладкое нельзя. Она отважно взяла печеньковую звездочку, откусила половину, проживала. м промычала как-то странно и запихала в рот вторую половину. м, -м, -м, -м! Я тоже попробую. Вызвался Никита, перестав примиряться к бутербродам с колбасой, которые сам же и принес. Схватив в тарелки печенье, он им шумно захрустел. «О! Что «о»?» Под изумленным дяниным взглядом Света сцапала второе печенье, а Никита сразу два. Я чуть не прослезилась. Как это мило! Делать вид, что моя простенькая выпечка им настолько понравилась. Настоящие друзья, а я на них наговаривала. Отныне прощаем все. И молчание перед Алисой и шастание к кофейному автомату. Коллеги, полегче, попросил ответственный за банкет Александр. Мы еще не празднуем, ждем руководства с минуты на минуту, а там и начнем. Никита, нехотя, застыл с раскрытым ртом, роняя крошки. Света, покивала, но остащила еще одно печенье. Переигрывают. Диана закатила глаза, а вот Стас заинтересовался, подошел и отломал кусочек. Ну вот. Сейчас все раскроется. Ни хрена себе, вкуснотища-то какая! Выдал вдруг он в своем стиле и забрал всю тарелку. Издевается, небось. Валентинова, а еще есть? Эй! эй запротестовал Никита, берясь за тарелку с другой стороны. Обратно поставь! В тарелку просочилась другая рука, любопытного глеба. Зачерпнул он целую горсть. У него тотчас поживились Александр Белозерцев с Александрой. У всех откушавших воцарилось блаженное выражение на лице. Ваш розыгрыш далеко зашел! скривилась Диана. Прошла к Стасу, выдрала тарелку из его рук и поставила на место. Ладно, света с Никитой, но остальные-то «Была о вас лучшего мнения. «М-м-м-м...» В унисон промычали жующие белозерцевы. Я сцепила руки в замок и отошла к стене. Тоже была о коллегах лучшего мнения. «Отобрали у несчастного интроверта уютный угол, устроили там кофейную тусовку, так давайте теперь еще надсмехаться. Всем отомщу, ей-богу». В переговорке повисла какая-то нервная пауза. Ненадолго, поскольку через минуту на пороге появилась Алиса в компании Виктора. Я и не сомневалась, кого она пригласит. Ослепительная улыбка управляющего директора сияла ярче прожекторов, и меня, кажется, ослепила. Я поспешила срочно проморгаться, радуясь, что стою поодаль, сливаюсь со стеной, и взор Варнавского в мою сторону не пал. Не очень хочется попадаться на глаза, когда на твоем счету наезды на начальство. В буквальном смысле. Коллеги разлили всем напитки, неалкогольные, само собой. Вот на продолжении банкета вечером я за стаканчиком не пошла, боясь привлечь лишнее внимание. Алиса толкнула речь о том, какие мы все молодцы, а она особенно. Виктор добавил, что рад приглашению и возможности пообщаться с нами снова, узнать получше. А можно не надо. «За нас!» Алиса отсалютовала стаканчиком. «Угощаемся. Не стесняемся». Нестеснительные Света, Никита, Глеб, Стас и Александр с Александрой не сговаривая сломанулись к моему печенью. «Э?» Тарелка чуть не слетала со стола из-за множества одновременно запущенных в нее рук. На дне осталось лишь несколько нетронутых печенек. Другие проворные коллеги немедленно поспешили их забрать, видимо, подчиняясь великому и могучему коллективному разуму. Виктор задумчиво склонил голову на бок, а у Алисы попросту отвисла челюсть. Диана замерла, не понимающий, глядя на свой одинокий и никому не нужный торт. Резво проглотивший нахапанное печенье Стас стащил тарелку и принялся доедать крошки, а Света — выманивать у Никиты его порцию. Тот отрицательно мотал головой, вгрызаясь в печенье, а кихомяк в добычу. Я шокирована моргала, но картинка перед глазами не менялась. Да что за? отмерла Диана, и решительно, прошагав глебу, куснула его печенье. Так? Ну и что в этом такого вкус? Ммм. Тоже мне богиня тортов. Она потянулась куснуть печенье снова, но глеб ее отпихнул. Диана поднырнула под его руку, клацнув зубами в сантиметре от печени. Он увернулся и жадно буркнул. «Мое не отдам!» «Валентинова!» воскликнула Александра, облизывая пальцы. «Дай рецепт!» Задумчивый взор Варнавского мгновенно обратился на меня. Я приосанилась, чтобы он ни в коем случае не догадался о моем истинном желании провалиться сквозь пол. Что, черт возьми, я насыпала в тесто? Это точно было законно?